Стихи об Америке. 1925-1926 год. Испания. Ты, я думал, райский сад, Ложь подпивших бардов. Нет, живьем я вижу склад Леопольдо Пардо. Из прилипших к скалам сел, Опустясь с опаской, Чистокровнейший осел шпарит по-испански, Все плебейство выбив вон, В шляпы влезла понос. Стал простецкий телефон Гордым телефонос. Чернь волос в цветах горит, Щеки в шаль орамив, Сотни с лишним сеньорит Машет веерами. От медуз в воде синьо, Глуби — версты мера. Из товарищей сеньор стал и кабальеро. Кастаньеты гонят сонь, Визги, пение, страсти. А на что мне это все? Как собаке, здрасте. 1925 год.